2.18. Саммер. Саммер. Я снова чуть не поцеловала ковбоя. Входящий вызов. Вилла. Подожди. Значит, ты его не поцеловала? Вилла, похоже, в ужасе от такой мысли. Нет, Виллс. Я выдыхаю все еще сбитой с толку после вчерашней встречи с Реттом все еще немного смущенная вспышкой гнева, из-за которой соскользнулась его лошади и злилась остаток пути на ранчо, и все еще немного одержимая мыслью о том, каково это — чувствовать, как он прижимается ко мне. Слишком хорошо. Вот как это было. О, и еще у меня появились синяки на внутренней стороне бедер из-за того, что я мчалась во весь опор спасать Ретта от того, что я представляла себе как своего рода разборки с деревенщиной. Это разочаровывает. Иногда ты такая зануда. Молодая, горячая зануда, которая должна наслаждаться жизнью по-настоящему. Она вздыхает и откусывает кусочек чего-то хрустящего. Спасибо тебе за поддержку, подруга. Как тогда твоя личная жизнь, если я такая скучная? Так себе. Каждый раз, когда я думаю, что встретила кого-то, он либо смертельно надоедает мне, либо указывает, что мне делать. Я смеюсь. Удачи тому человеку, который попытается указывать Вилли Грант, что делать. Аминь, торжественно отвечает она. Это нормально. Ставить себя на первое место. Не прогибайся, Вилс. Несколько мгновений она молчит. Все, что я слышу,. Как она жует, наверное, печенье. Она любит выпечку. Тебе следует последовать своему собственному совету. Я хмыкаю. Думаю, если я поражу ее правдивыми признаниями, она может сделать то же самое со мной. Я попробую, если ты это сделаешь. Хорошо. Теперь я слышу улыбку в ее голосе. Держи меня в курсе того. «Как проходит поездка на ковбоя?» Я качаю головой и, прежде чем повесить трубку, говорю. «Люблю тебя, чокнутая!» Я спускаюсь вниз, чтобы выпить чашечку кофе до того, как нам с Реттом нужно будет выезжать в аэропорт. Бабочки пляшут у меня в животе при мысли о встрече с ним лицом к лицу после того, как я практически взобралась на него прошлой ночью. Он вел себя как джентльмен не пытаясь взять больше, чем я была готова дать. Но какая-то часть меня хотела бы, чтобы он это сделал. Тогда бы я не винила себя за то, что не велела ему поцеловать меня снова. Потому что я знаю, что если бы Ред Итон поцеловал меня по-настоящему, а не потому, что мой бывший смотрит, все было бы по-другому, по-хорошему по-другому. Я не знаю, готова ли я переступить эту черту. Мы уже опасно близки, ближе, чем это возможно в профессиональном плане, но не настолько, чтобы это могло разрушить мою карьеру. Мои друзья, я тихо смеюсь над тем, как искусно вру самой себе, заворачивая на кухню и растягивая губы в своей фирменной улыбке, которую ношу как доспехи. Но мне это не нужно. Здесь только Харви и Кейт. «Доброе утро!» — напеваю я, врываясь и доставая кружку из деревянного шкафчика. «Доброе утро, Саммер!» Харви, как всегда, добродушно улыбается. Кейт скрещивает руки на груди и откидывается на спинку стула. Он ворчит и приподнимает подбородок в знак приветствия. «Не жаворонок, Кейт?» — спрашиваю я, зная, что играю с огнем. На самом деле мне все равно. Его не помешало бы немного подразнить. «Я владелец ранчо. Конечно, я жаворонок. Уже несколько часов на ногах». Я наливаю себе оставшийся в кофеварке кофе, прислоняюсь спиной к стойке и улыбаюсь ему из-за края кружки. «Значит, ты имеешь что-то против хорошего настроения в целом?» Его щека на мгновение дергается, Но он прячет это за своей чашкой. «Нет, я просто пытаюсь заставить себя извиниться». «Перед кем?» Я поворачиваю голову, переводя взгляд на Харви. Он фыркает. «Перед тобой», — ворчит Кейт. Как будто ему физически больно говорить со мной. «Ред — мой младший брат. Мне не следовало оставлять его там прошлой ночью». «Я должен был поехать назад и забрать его, быть рядом с ним». «Хм!» Я киваю и задумчиво подтягиваю свой кофе. «Так ты хочешь извиниться перед Рэттом? Он закатывает глаза. «Женщины!» Вот и все, что он говорит. «И это вызывает у меня желание врезать по его мужественному точенному лицу». Если его поймают на какой-нибудь выходке, это повлияет на спонсорство, подорвет его карьеру. Хорошо, в любом случае, ему давно пора перерасти, Родео на быках. О, отлично, снова этот разговор, — говорит Ред, объявляя о своем присутствии на кухне. Он направляется прямо к кофеварке. Черт, э, извини, я приготовлю еще. Я тянусь к контейнеру с кофейными зернами, так же, как это делает Ред. И наши руки соприкасаются. От этого искры расходятся по моей коже. Я отдергиваю руку и смотрю на него снизу вверх. У него хмурый взгляд. Он прищурил свои теплые золотистые глаза и смотрит на то место, где моя рука прижимается к груди. У парней Итанов одинаковое настроение сегодня утром. «Все в порядке, я сделаю». Он машет мне рукой, показывая, что я должна отойти. Подальше от него. И от этого у меня сводит живот. Он даже не хочет быть рядом со мной. И кто мог бы винить его за это? Это ведь я подавала ему противоречивые сигналы. «Ты знала, что мероприятие Парадео разработали, чтобы продемонстрировать и развить полезные навыки управления ранчо, Саммер?» спрашивает Кейт пока я осторожно выдвигаю для себя стул. «Нет», — осторожно говорю я, наблюдая, как напряглась спина Ретта. «А ты знаешь, чего никто на ранчо или ферме не делает?» «Нет, но звучит так, будто тебе не терпится рассказать мне». Бормочу я, уже зная, что это плохо закончится. Годы наблюдения за тем, как Винтер искусно насмехалась надо мной, выработали во мне внутреннее чутье. «Никто не садится на быка!» — продолжает Кейт, совершенно не обращая внимания на реакцию Ретта. «Это не служит никакой цели, ничего не доказывает. Это просто опасно и легкомысленно. Итак, пока Ретт трахается с фанатками ковбоев и берет свою жизнь в свои руки...» Кейт предупреждает Харви, переводя взгляд с одного своего сына на другого. У меня такое чувство, что он не в первый раз становится свидетелем этого разговора. «Я здесь изо дня в день надрываю задницу, чтобы удержать это место на плаву. Забочусь о своем сыне, несу ответственность. И делаю это в течение многих лет». Ред мгновенно разворачивается. «Если ты просишь моей жалости, брат, то она у тебя есть. Твой обычный режим, я такой несчастный. Это даже не то, что бесит меня». «Дело в том, что у тебя так много всего есть, а ты все еще так злишься из-за всего!» Он качает головой и прикусывает щеку, словно сдерживаясь, чтобы не сказать лишнего. А затем выходит из кухни, бросив через плечо. «Пойдем, Самар, мы можем купить кофе в городе». На кухне воцаряется гробовая тишина. Все, что я слышу — тиканье напольных часов из гостиной. Такое зловещее на фоне этой ссоры. Не говоря ни слова, я выливаю свой кофе в раковину и ставлю кружку в посудомоечную машину. Воздух пропитан напряжением, и я хочу сбежать от него. Все плохо. Я стараюсь нравиться людям, а в этой ситуации нельзя выиграть. Я направляюсь в коридор, но останавливаюсь, когда натыкаюсь на арку. Я хватаюсь за нее и постукиваю по ней пальцами, прежде чем повернуться лицом к Харви и Кейду. «Ты знаешь, это не мое дело — говорить об этом. Но ты должен знать, что то, что Ред делает, он делает для тебя, для этого места». Челюсть Кейда отвисает. Когда он смотрит на меня, я вижу замешательство в его глазах. Я не шутила. Ты должен перед ним извиниться. Очень сильно. Я стучу в стену и одариваю его ровной улыбкой. А потом ухожу. Потому что, хотя Ред, возможно, и не хочет быть рядом со мной прямо сейчас, я чувствую, что ничего так не хочу, как быть рядом с ним. Я держусь поближе к Ретту с тех пор, как мы приехали в Блэквуд Крик. Он отстраненный и... Честно говоря, ведет себя как ворчливый придурок. Но я не позволяю этому овладеть мной. За последние несколько недель я узнал его достаточно хорошо, чтобы понимать, что иногда ему просто нужно залезать свои раны, обработать их. И я не сомневаюсь, что Кейт смутил его этим утром. Сейчас он сидит за столом перед вращающейся камерой и дает интервью. И проделывает исключительную работу, включив обаяние и демонстрирую свое сельское воспитание, чтобы не обидеть оскорбленных поклонников. Знаешь, Шейла, я вырос на скотоводческом ранчо и знаю, как усердно работают наши производители, чтобы вывести на рынок качественный продукт. И я видел, как мой отец работал руками до изнеможения. Он прекратил работу только из-за травмы, и теперь мой старший брат целыми днями руководит этим местом. Я надеюсь в какой-то момент сделать то же самое для семейной фермы. Она улыбается ему. Немного слишком одобрительно на мой вкус. И наклоняется ближе. Это похвально, Ред. Твоя семья должна быть очень гордится тобой. Он бросает взгляд на меня, прежде чем натягивает улыбку на свое слишком красивое лицо. Мы — сплоченная команда. Мой желудок сжимается из-за него. Он гораздо строже к себе, чем кто-либо думает. Он хорошо играет свою роль, и все вокруг него убеждены, что он намного счастливее, чем есть на самом деле. И гораздо здоровее. Я бы не стала скучать по тому, как он морщится, поднимаясь со стула. Ему так больно, что терапия, растяжка и упражнения, которыми мы занимались, не могут это исправить. В его теле так много незалеченных травм, и меня убивает то, что я не могу связать его и заставить как следует подлатать себя. Но я также чувствую необходимость доказать себе, что могу сделать что-то, чтобы угодить всем. Поэтому я кусаю себя за щеки каждый раз, когда у меня возникает желание сказать ему, что делать. Одного моего присутствия здесь, наверное, достаточно, чтобы раздражать его. Мне не нужно испытывать удачу когда он, наконец, подходит ко мне, то протягивает руку, указывая на лестницу, ведущую из медиакомнаты. Идя впереди него, я оглядываюсь через плечо и застаю его пялящимся на мою задницу. Этим утром я купила себе пару синих вранглеров у одного из местных продавцов. И, очевидно, Ред одобряет их. Это не те красивые чапсы, которые я присмотрел на последнем мероприятии. Но, по крайней мере, в этих джинсах и моей новой футболке Всемирной Федерации Родео на быках с изображением черепа Лонгхорна я меньше выделяюсь. К тому же под них я надела ярко-красное кружевное белье. И еще на мне мои ботинки из змеиной кожи. Так что я чувствую себя секс-бомбой в стиле вестерн-шик. «Ты молодец», — говорю я, заставляя его посмотреть мне в глаза. Румянец заливает мои щеки, и я опускаю взгляд, когда добавляю. Я горжусь тобой. Рука райта в перчатке методично перебирает веревку. Его челюсть сжата, лицо сосредоточено. В прошлый раз наблюдение за тем, как он готовится к заезду, взволновало меня. Он приковал мой взгляд. Но сегодня я нервничаю. Я не уверена в том, что изменилось за последние несколько недель. Все, что я знаю, что сегодня вечером, наблюдая, как он взбирается на быка, я чувствую себя по-другому. Мое сердце колотится так сильно, что кажется, будто его удары отдаются в животе. Все мое тело гудит от адреналина. Я понимаю, что он знает, что делает. Я знаю, что он один из лучших. Но когда он кивает... Я думаю, что, возможно, меня стошнит. Ворота с лязгом открываются, и черный бык выбегает наружу, опустив голову и задрав копыта. Тело Ретта трясется из стороны в сторону. На этот раз толпа одобрительно кричит, но я упираюсь локтями в колени и прикрываю рот ладонями, чувствуя неприятный жар во всем теле. На него стоит смотреть. На то, как он справляется с быком. Сперва его тело неподвижно, рука высоко поднята. Когда бык поворачивается, тело Ретта расслабляется и движется вместе с ним синхронно, будто ярость быка и спокойствие Ретта уравновешивают друг друга. Они как инь и янь в какой-то степени. Не у каждого ковбоя, выходящего на эту арену, есть эта способность создавать ощущение безмятежности и волшебства — пока бык яростно мечется по кругу. В есть что-то неосязаемое, что делает его на голову выше остальных. Для меня это ясно как день. Интересно, видят ли это все остальные? Когда раздается звуковой сигнал, я откидываюсь на спинку сиденья и потираю грудь, надеясь, что клубок напряжения, скрученный там, размотается. Это происходит только после того, как Ретта благополучно снимают со спины быка. Когда они объявляют его результат — 91 очко. Я встаю и подбадриваю его. На этот раз мой громкий свист сливается с аплодисментами толпы. Он все равно находит меня глазами, и я смеюсь, окруженная одобрительными возгласами людей, которых, как он думает, он оттолкнул. Я надеюсь, он поймет, что заслуживает их любви но он почему-то не выглядит таким счастливым, как следовало бы. Он стоит на арене со шлемом в руке и смотрит на меня так же, как раньше, взглядом, который, кажется, пронзает меня, как будто Ред может видеть мое лоскутное сердце прямо сквозь ребра. Когда все вокруг меня выкрикивают его имя и болеют за него, за того, кто принадлежит им больше десяти лет, Он чувствует себя моим, потому что он пристально смотрит на меня. Я единственный человек в толпе, которого он продолжает искать. На мгновение я задаюсь вопросом, чувствует ли он, что и я принадлежу ему. Рэд кривит рот в усмешке и качает головой, вытаскивая резинку из своих растрепанных волос. Он выглядит так чертовски хорошо, что становится больно. Я смотрю, как он покидает арену. Бахрома на его чапсах трясется, плечи поникли, даже несмотря на то, что толпа гудит из-за него. И я спрашиваю себя, если бы это был мой последний момент на земле, ушла бы я счастливой? Я бы ушла, переполненная сожалениями. Зная, что сделала все, что было в моих силах, чтобы сделать счастливыми всех окружающих, но не смогла сделать счастливой себя. Я встаю и двигаюсь, несколько раз повторяя: и, Извините, проталкиваюсь мимо сидящих в моем ряду людей, чувствуя связь между Рэтом и мной острее, чем когда-либо, словно что-то рвется в центре моей груди, притягивает меня к нему. Это так естественно что я не могу сопротивляться этому притяжению. Я сбегаю трусцой по ступенькам, а затем шагаю к тренировочной площадке так быстро, как только позволяют мои короткие ноги. Прохожу мимо жолоба для быков вниз по аллее, ведущей к раздевалкам, и с вялой короткой улыбкой протягиваю свой пропуск охраннику. Он что-то говорит мне, но все, что я могу слышать — здоровый, ровный стук моего сердца в груди. Я замечаю Ретта и почти улыбаюсь, прежде чем резко останавливаюсь. Он опирается одной рукой на металлическую панель забора. Его ковбойская шляпа сдвинута на затылок. Я вижу, как кончики его волос касаются спины, когда он наклоняется вперед к женщине, стоящей перед ним. Она прекрасна. И я узнаю ее, потому что она была на последнем Родео. Мой желудок скручивает, а грудь ноет. Это именно то, что я попросила его сделать. Он дал мне возможность сказать ему, что я тоже его хочу. Но я поступила иначе. Я предложила ему поиграть в эту игру с кем-нибудь другим. Я должна быть счастлива, что он хоть раз послушался. Но я пустошина. Я никогда не забывала о репутации Ретта, но он никогда не оправдывал ее передо мной. При виде этого у меня на языке появляется кислый привкус. Я, поворачиваясь, чтобы уйти, не желая видеть больше того, что уже увидела. В этот момент натыкаюсь прямо на твердую, как камень, грудь Эммета Буша и вижу его ухмыляющееся лицо. — Куда ты направляешься, дорогуша? — растягивает он слова. Я поджимаю губы, взвешивая все варианты. Борясь с эмоциями и коря себя за то, что всегда остаюсь такой чертовски ответственной. Настолько ответственной, что довела до этого парня, который мне действительно нравился. «Не знаю. Моя ночь свободна. Есть какие-нибудь идеи?» — спрашиваю я. И безрассудство разливается по моим венам. Эммит улыбается шире и кладет руку мне на плечо. «Ну, я знаю один бар». Я напрягаюсь под его рукой и слегка отстраняюсь. Он не дает мне того ощущения дома, которое дает Ред, когда его руки обнимают меня. Но, может быть, мне не нужны чувства? Может быть, все, что мне нужно, немного повеселиться? «Эй, Итан!» — Эмит кричит, и я вздрагиваю. «Хватай свою девушку и давай отправимся в спор. «Спур» от английского «шпора». «Отпразднуем то, что твоя старая задница едва победила меня сегодня вечером». Он смеется и тянет меня за собой. И я ухожу, отказываясь рисковать и оглядываться через плечо. Я слишком напуган тем, что могу увидеть».